Глава восьмая Нестерпимо белое Вьюж пришел в себя первым. Он поднялся из сугроба, сердито встряхнулся и мелкими шажками, крадучись, добрался до ограды. Тронул лапкой с чарами левую створку открывая и юркнул в щель. Вертка сразу же сменила тон с испуганного на ревнивый и попросилась следом. — Нет, — отказала я, — рано и опасно. Сиди пока, Зим. Знающий потер плечо и глянулась под лобья, явно ожидая гадости. — Что случилось? — спросил я прямо. — Стужа! — Зим замялся, подбирая слова. — Попытался нащупать. — Ошейник. — И... — я подняла брови. — Нащупал, — неохотно признался он но на вдох-выдох. Потом его чем-то огрело и стужа смылся. Однако он протоптал к тебе дорожку Я озабоченно качнула головой. И теперь может нагрянуть в любой момент и схватить, и даже удержать. — И что ты предлагаешь? Знающий опять глянул настороженно. — Солнце! Я выдержала недружелюбный взгляд и сухо добавила. И буду долбить тебя дятлом снова и снова, пока ты меня не услышишь и не сделаешь, что должно. Но пока прошу, пожалуйста, Зим, следи за собой. Отмечай любые странности. Щиплет, колется, жжется, любая мелочь может оказаться важной. Стужи ведь не дурак. Сейчас его огрел, второй раз он пойдет другим путем, понимаешь? Нащупает защиту, расковыряет, незаметно стряхнет и... Да понял я, недовольно скривился Зим. — Пожалуйста, — повторила я настойчиво, — не скрывает меня ничего. Не знаю, смогу ли помочь, ну а вдруг смогу. Или наставитель подскажет, или память очнется. Она вообще на внезапность работает. Как все мирно, она а как опасно, так и сыплет подсказками. — Лады, — согласился он, — скажу. — Если успею, — почудилась недоговоркой, — значит, и мне присматривать и быть очень-очень быстрой. «В этом доме что там?» — неловко сменил тему знающий. За время нашего разговора ничего не изменилось. Свет потоками лился из окон и дверного проема, и такая стояла неприятная тишина. Разве что злой мороз унялся. — Зайдем и узнаем, — негромко отозвалась я. — Нам же туда надо, да, Шамер? Снежная птица мелькнула над крышей дома и примостилась на ближайшем вертуне. То есть надо. То есть там есть что-то важное. Снова. Откуда только взялось, а, впрочем... Вёрт, ты бы учуяла тайник искры с той же кухни? Да, уверенно заявила подруга. Значит, его там не было? Да. Значит, он появился после нашего ухода из Заречного. А кто здесь тогда остался? Силен? Но зачем ему делать тайник и оставлять старый свиток? Или не в силе не дела, а в зное. И как ясен мог создать тайник с неким посланием, так и стужа добавить к свою обычную гадость. Или один из его помощников постарался. Ведь дом ты и без охранных чар, и без хозяина. Заходи и делай, что хочешь. Свои выводы я озвучила Зиму, и он сразу же заявил. Да зерно там поди, цветочное, для башни. Я прищурилась. Тебе лучше знать. «С чего бы?» — удивился знающий и опять настороженно взъерушился. «И вновь, как в логове тужи, я становлюсь опасной. И он, конечно, это ощущает. И все, что между нами появилось, все мосты, которые я строила от себя к нему, рухнет в один миг, если...» Я отогнала тревожные мысли и сосредоточилась на насущном. «А тебя не удивили твои точные выводы по смутным доказательствам?» о том, что забытая эта старая кровь, о том, что должно быть обязательное совпадение сезонов. Я уже говорила это и повторю. Твоя память не стерта, а всего лишь скрыта, и твои догадки вполне могут быть воспоминаниями из прошлого, из своего, из прошлого стужи. Вы же связаны той самой памятью снега, и ты можешь знать, что именно спрятано в этом доме. — Проверим, — кивнул Зим. Слепил пару снежков и зашвырнул их в ограду. И разочарованно сообщил. — Ничего. — И вьюш помалкивает. — Пойдем? — Пойдем. Мне было боязно, но и деваться некуда. И отчего-то казалось, что дом не пуст, нет. Помимо очередного подарка из прошлого, нас ждет и живое существо. Хотя да не казалось, Шамир подсказывал, и надо держать ухо вострой и забыть о том звере стуже которого я проводила. Другие будут другими, ничуть не слабее равса. Но с совсем другими задачами нельзя об этом забывать. Угольная звезда на ладони зазудела, напоминая о себе, и о том, что мне всегда помогут только позови, и о том, что все вовремя. В прошлый раз одна я бы не справилась. Зим первым, бесстрашно, будто действительно помнил и знал, направился к дому, Шири открыл ворота и исчез за ними. За оградой взвихрился снег, укладываясь в сугробы вдоль тропы, качнулись от резкого порыва ветра деревья в саду. — Верно. Ну ты чего? — окликнул знающий. — А я все медленно пытаюсь ухватить даже не мысль, а ощущение. Мне что-то надо сделать, прежде чем, чтобы... — Он не должен сбежать, — тихо подсказал дядя смел. — Этот в доме. Если ждет, значит, думает, что справится с вами. А если нет... — Точно. — Спасибо, дядь. Я улыбнулась, вспоминая нужные чары. И это почти знакомый солнечный круг. Но прежде я создавала его из искр в виде солнца. А сейчас сделаю его из солнца. И с колпаком закрывая небо, и с захватом земли закрывая подземелье. Верт, на тебе подвала дома и все, что ниже. «Зим, подожди немного», — зайдя за ограду, попросила я. Стала лицом к вратам, засучила рукава и взялась за дело. Солнце за солнцем взмывали в воздух и застывали над оградой в полушаги друг от друга. Третье, пятое, седьмое. В таких однообразных чарах чувствовался определенный ритм. И после десятого солнца я его поймала, повторила песни и усилила. Между готовыми солнышками протянулись лучи связки, запирая дом в солнечном кольце. А потом я быстро сотворила кольцо поменьше над ним и третье, и четвертое, и крупное солнце на маковке, и связующие лучи между всеми солнцами мелкой паутиной. Зим наблюдал за мной со скрытым восхищением и явной иронией. — Кого ловить собираешься? — поинтересовался он. Закончив, я устало стряхнула руки и коротко ответила. Время покажет. Из-под земли, плавя снег, забили новые лучи связки, а следом из сугроба показалась вертка. Знающий восхищенно присвистнул и первым отправился к дому. Запалил солнце и замер за полшага до крыльца, рядом с пятном света. Обернулся неуверенно, ругнулся недовольно, залетел по ступенькам и исчез в дверном проеме. Смело, недальновидно и... «Верно, иди сюда, бегом!» Такой же вопль, как у дома мирный, когда обнаружился первый знак из крови души. Явно увидел что-то интересное. Я быстро осмотрела свою паутину, не заметила брешей и последовала за зимом. Шагнула в пятно света на крыльце, и меня точно ледяной водой окатило до сбившегося дыхания, участившегося сердцебиения, темноты в глазах и звона в ушах. И почти сразу стало жарко и бодро-бодро прилив сил, как от начарованного мороза. А то, что с песней я от зимних чар мерзну, отменяет боевой жар или нет? Или это зависит от обстановки? Придобрив безопасности, мерзла сейчас. Я подумаю над этим. Тихо пообещала светло. Но, скорее всего, ты еще не перестроилась не до конца. Уже научилась не полыхать чуть что, но и не отвыкла до конца. Да и рано. Рано, согласилась я, проходя в дом. И в коридоре сразу же зажмурилась, Успев лишь одно заметить, Искрящий ини на стенах и потолке. А так он искрит на солнце, Зимнее или летнее, но оно где-то есть, И от него полыхает весь дом, От первого до четвертого этажа, От общих коридоров до спален. В доме Метни я толком не была. Кладовка, коридор в торопях до кухни, Да за напастью через ближайший черный ход. И сейчас понятия не имел, куда идти и глаз открыть, пока не могла, слепила. — Верно, ты повязку сделай, — выглянув в коридор, подсказал Зим. — Как в пределах, как в лунном. Здесь столько сил и стужи. — Точно. — Спасибо. — Тройную давай, племяша, — добавил дядя смел. — И ее мало будет, но все лучше, чем вообще не видеть. Я наложила одну на другую три повязки, проморгалась и нерешительно открыла глаза. Да, и ни густая вязь толстым слоем по всему помещению. А еще некто вплавил в одни крохотные солнышки, хаотично, без соблюдения рисунка чар, словно бросил пригоршню монет на подтаявшую пол и стены, да заморозил. И в каком положении они вмерзли, таком и остались. «Это еще ничего!» — возбужденно поведал Зим вот в комнатах. «То есть он уже успел пробежаться по нескольким?» Длинные белые хвосты просторного коридора убегали влево и вправо, а напротив при открытых дверях сияло несколько солнышек. И щели тоже слепило нестерпимо белым, еще более белым, та, чем здесь, поэтому я помедлила, привыкая, и отмечая на одной стене затянутые на ледю окна без следов штор, а на противоположной несколько закрытых дверей в другие комнаты. — Ну как? — нетерпеливо спросил знающий. Светлые глаза искрили вдохновением. — Иду, — осторожно ответила я. — Вьюжи не видел? — Нет. Зим мотнул головой, но он где-то здесь, в доме. После того слияния я как-то его чувствую. Наверное, не так, как ты, Вёртку, но понимаю, рядом он или далеко. — Откуда оно взялось тут все это? — пробормотала я, следуя за знающим к дверной щели. — Снег свежий, — пояснил Зим, — но странный. Появился недавно, но вообще старый. Думаю, старше льда башни, причем намного. Он молчит, но так, как будто пока говорить не умеет. А умел бы, рассказал однозначно. Наследие звери зверя стужи, предположила я, частички его силы. Зверь-то здесь появился давно. Он спал в подземелье с тех пор, как стужа и зной ушли из обжитых земель. А снег чей? «Если бы у меня был хоть один снежок забытого, я бы сказал!» Зим шире открыл двери. На пол посыпалась льдистая крошка. «Может быть. Я не следопыт. Вот в юж Вот он должен разбираться. Хотя, верно, если зверь часть тужит, до да хрен их поймет. Пусть безлетные сами разбираются. Это их причуды». «Или вертка, да?» Подруга шумно засопела и сразу призналась, что не понимает. Чары зверя ей пощупать не удалось, потому как в нем не было ни снежинки силы. Стужей тут пахнет не очень, но, кажется, что-то есть. Комната снова ослепила нас даже сквозь тройную повязку. Я долго моргала и протирала слезящиеся глаза, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. И этим чем-нибудь опять были десятки солнц в очаге на полу и стенах под потолком. Комната просторная, явно для гостевых посиделок, а мебели не видно. Все под толстым слоем искрящего сияния. Там, где находились столы, стулья, кресла, сундуки, белые ковры, скрывающие предметы обихода. — Здесь, Паде, полно силы, да? — Я посмотрела на знающего. — Прет? — Прет, — неловко признался он. — Как в первый день зимы. Но тогда-то пустота заполняется, а сейчас... А ты просто не знаешь, сколько в тебе на самом деле пустот, возразила я. Сколько их остается после наступления зимы? И даже сколько сейчас все еще есть? И я не знаю. И не знаю, кто знает. Но если ты здесь наполняешься... Да и неважно, перебил зим и обвел рукой комнату. Это же получается логово. Среда. Я задумчиво прикоснулась к спинке стула. И не примерз крепко, а его выпуклые крупинки кололись искристыми иглами. Стужа говорил, для восстановления сил нужна подходящая среда. И почему-то она образовалась именно после уничтожения всех знаков. Переместилась, подал голос дядя смел. С каждым знаком какая-то частичка души выплескивалась, Будила, думающие чары, насыла ветра и прочие стужи. А как все осколки высвободились, так и рванулись прятаться, и осели там, где не было защитных чар и сквозилась стужей. Похоже, кивнула я, правду мы вряд ли узнаем. Зато можно предположить, почему зверь стужи был пустой, потому что его сила пошла на знаки. И он ждал, — подхватил Зим, — когда их используют, когда они наполнятся новой силой от убитой старой крови и осядут здесь, чтобы создать для него подходящую среду. И сделать еще сильнее, — закончила Светла. Вдохнула и тихо спросила. Дети, вы хоть понимаете, как все вовремя, как Шамир все верно рассчитал? Сначала уничтожить ослабленных в спячке а потом подобрать остальное. Даже если у стужи есть еще нетронутые кладовые, даже если он решится напасть на обжитые земли, последствия уже не будут такими страшными, как если бы. Со стороны очага донеслось довольное курлыканье. Шамир южным ветром, просочившись следом за нами, сидел на спинке кресла, сложив крылья и лучился удовольствием. Его поняли, оценили и он сиял от счастья не хуже зимнего солнца. «Ты молодец!» – я улыбнулась. «И спасибо, что с нами, что не бросаешь, и не сдался тогда, и не сдаешься сейчас». Шамир раздулся от гордости и засиял еще ярче. «Однако, что нам делать с этим домом?» – поднял важный вопрос Зим. «Его нельзя так оставлять, опасная среда, и башня. Что делать с башней?» Или она больше не опасна, растопить здесь все и ага. Шамир ядро прищурился. «Не, ну и мы да, конечно, силой запасемся», — понял знающий, опосле. после. Шамир распахнул крылья, взлетел со спинки и исчез в дверной щели. «Я бы осмотрелась. Я почти привыкла к безудержному сиянию безумно белого. А особенно в той спальне, где Митя не обнаружил тайник искры. Свиток, наверное, позже прочитаю, ибо прав зим. Еще нужно что-то сделать из этой снежной средой и в доме из башней, и с зернышком зимнего ростка, где бы оно ни пряталось, разделимся, предложил знающий, найди в южике в Ноя, и все-таки лучше держаться вместе и поищи что-нибудь интересное. Верт, тайник, где? Третий этаж? Твои первые два этажа, мои третий и четвертый идет? Идет, согласился Зим. Планировка бывшего старостиного дома была странной до нельзя. Я пробежалась по коридору из одного конца в другой, но вместо лестниц наверх нашла лишь продолжение тех же коридоров, которые, в свою очередь, приводили на четвертый дальний от главного входа коридор. И повсюду двери, двери, двери, забранные льдистые коркоинии, слепящие десятками мелких солнышек и раздражающие. В конце концов я начала открывать одну дверь за другой. Да, не слишком честно по отношению к зиму. Но ведь должны же где-то быть лестницы, хоть одна. Хоть на второй этаж для начала. Есть, конечно, момент волшебных лестниц, как в потеряшке. Но я не ощущала здесь силы старой крови. Ошибся, Метинь. Люди дом строили, хладнокровные. И весьма странные люди, да. Или со своеобразным чувством юмора или просто странные, или по заказу старой крови. Ведь если мы с солнцем постоянно работаем, зачем нам окна? Лестница наверх нашлась в левом боковом коридоре за шестой дверью, сразу после кухни, двух кладовых, лестницы в подвал и непонятного назначения закутка. Я радостно улыбнулась пыльным каменным ступенем, покрытым ледяной коркой, но явно ведущим наверх. Рассулась и легким шагом побежала по ступеням, закономерно обнаружив заинтевевшую дверь на второй этаж. То есть надо же так искать лестницу на третий? Внешние этажи повторяли один другой, как зеркальные отражения. Четыре сообщающихся коридора квадратом, изрезанные с одной стороны крошечными окошками, а с другой дверьми в комнаты, само собой без Почему-то. А вот помещения друг друга не повторяли и лестницу на третий этаж. Я отыскала уже в правом боковом коридоре после нескольких спален, пары уборных и почему-то снова кухни. Такую же обледенелую и долгожданную. Наконец-то третий этаж. Вертка узнала, в какой из спален находился тайник искры. Но я и сама чувствовала направление. И нужную дверь увидела сразу, едва завернула за поворот. На ней единственной не было инея и, и солнца. И в комнате, конечно, ни льдинки, ни снежинки. И до сих пор ощущалось жилое помещение. Точно хозяин вышел по делам, но к ночи обязательно вернется. Небрежно заправленная постель, смятая подушка, открытые полупустые сундуки, полузадернутые шторы, уютные кресла и низкий столик у погасшего очага, толстый ковер с загнутым краем. Я запалил солнце и метнула его в очаг. Вспыхнул огонь, и сразу же появился скрытый тайник. Внутри очага в левой стене заискрила небольшая выемка. А в огне показалась девочка-песня. Опустив подол платья, она без лишних, просьб пощупала выемку, а потом повернулась ко мне и пожала плечами. Ничего, мол. Получается, пламя погасло, и свиток выпал из тайника. Я присела рядом с очагом. И если эта спальня метня или кого-то из его семьи, то, конечно, он заметил, когда собирал вещи. Верт, чьи чары? Новые или старые? Новые. То есть они появились после того, как дом лишили защиты, и здесь произошли известные события? То есть или ясен, или... Силен. Уж кого-кого, а его руку Вертка знала хорошо. Хотя как с наставителем с ним разминулась. Сама-то я умела определять личность лишь по мощному чаротворству. Такую мелочь бы упустила, однако. «Зачем — Зачем? — негромко спросила я и достала из кармана куртки свиток, понимая, что сейчас не время и не место, но... Зачем Силю делать тут тайник? Девочка песню повернулась ко мне и жестами показала, а ты верни свиток на место и узнаешь. И я сообразила. Он перекрывал чары зимы, Я посмотрела на свою новую помощницу. Песня улыбнулась, мол, разворачивай, читай. Да, совершенно не то время. Я быстро растянула свиток по ковру и зажгла в левой ладони солнце. По серой бумаге немедленно побежали слова на старом наречии моего народа. Строчка вторая, третья. Я читала слово за словом и ничего не понимала. В смысле, понимала о чем, но не понимала, к чему эти записи. Ничего особенного. Никакой тайны, никакой новой легенды. Все та же доропливо изложенная сказка о двух ясных. И если это намек, то на что? Вроде бы я уже разгадала скрытый смысл легенды. Или нет? Светло, позвала я, скручивая свиток. А у Ясина была спутница? Могли остаться потомки? — Не уверена, — ответила наставительница. Во времена забытых Яс был довольно молод, чуть старше тебя, и его больше интересовали опыты, чем девушки. Помнится, я ему как-то намекнул что пора, а он довольно резко сказал, что это его личное дело. Точно не знаю, верно, но скорее нет, чем да. И кто такая, это ясно даже не представляю. Но раз Ясен не выдумка, то и его спутница может оказаться человеком существующим, заметила я как и ребенок. Это было бы счастьем, — светло улыбнулась. Я себе спутника так и не нашла. Ясин избрал неизвестный мне путь. Узнать, что наш род не прервался, было бы счастьем, что где-то есть наши прямые потомки, и мы продолжим жить в них. И когда проклятие стужит падет, когда Шамир снимет свое, дети вспомнят о нас. А может быть, мы даже встретимся и познакомимся и после тебя мне разрешат наставительство над действительно кровным. — А он может быть опасен, — предположила я, — ваш потомок, для стужи. Может, сильно это намекнул? — Вряд ли, — возразила она. — Если наш прямой потомок и существует, вряд ли. Он может быть разве что приманкой, сыром в мышеловке, как я была приманкой для Ясина. Но до него не добраться. Искры слишком хорошо спрятаны и очень хорошо научились защищаться. — Девочки, — вмешался дядя смел, — об этом можно поговорить и в другом месте. Вопрос ребром. Свиток на место возвращать или нет? Я вопросительно посмотрела на девочку песню. Она отрицательно качнула головой и растворилась в солнечном огне. — Не стоит, — перевела я. Ты правда, дядя, не к месту разговоры. Верт, есть здесь что-нибудь интересное? Подруга, давно заглянувшая в каждый угол, тоже отрицательно мотнула головой. Я снова спрятала свиток во внутренний карман куртки, встала с пола и погасила пламя. И собралась с духом. Возвращаться в невозможно белые коридоры и комнаты, зябнуть, слепнуть и от избытка чужой силы и искать не пойми что. И все-таки, почему у дома такое странное устройство? Почему в комнатах совсем не током Я вышла из спальни, закрыла дверь и отправилась изучать этаж, как и планировала, заглядывая в каждую комнату. Но везде видела одно и то же. Вертка не чуяла ничего необычного. И после пятого помещения я мысленно вернулась к свитку. На что все-таки Силен намекал. Или ни на что. Это я так привыкла искать повсюду загадки и двойное дно, что выдаю желаемое за действительное. И никакого подтекста в послании нет. Просто дом показался силю подозрительным и опасным, и, не зная, где и что искать, он запечатал его первым попавшимся способом. Предотвратил появление вероятных зимних чар. А сказку на свитке нацарапал шутки ради или. Я смутно вспомнила что Силен постоянно таскал с собой что-нибудь для детворы. Сунуть интересную вещицу под нос особо пылкому ребенку, чтобы отвлекся, поостыл и не искрил без повода. Да, развернул, прочитал, подумал. Я замерла у очередной двери, остро ощущая посыл, тот самый намек, предупреждение от бывшего наставителя. Отвлекись, поостынь, задумайся, не искри без повода. Потому что ни свиток и ни тайник силен важны, важно совсем другое. Искрить здесь нельзя, без повода точно. Значит, поменьше чары, побольше внимательности и защиты, и заготовок сжигающих чар, и сосредоточенности, но не на том, что волнует души и что дико хочется закончить, а на том, что окружает на том, что предстоит сделать, и на том, кого надо поймать и как поймать. И спасибо, Силь, что ты так вовремя напомнила о главном. Я закончила с обходом третьего этажа и размышляла, идти на четвертый или в стенах коридоров поковыряться. Ну а вдруг за иниями солнцами скрыты тайники, когда надо мной раздались шаги. Кто-то ходил по четвертому этажу. И вряд ли это зим и тем более не вьюжен. Вертка насторожилась и указала на скользкие чары. Скрытые же под ними она не видела, и расстояние мешало, и обилие чужой силы. Я метнулась к лестнице наверх, но опоздала. Выскользнувшая из-за двери тень уже исчезла и за поворотом, и за следующим, и за следующим. И пропала. — Вертка, где? — прошептала я, Щурись, пытаясь разглядеть в нестерпимой белизне хоть что-нибудь. Подруга виновата молчала. Она не понимала, как кто-то мог просто исчезнуть. Невидимкой-то и я умела быть, а вот исчезать... Найдем, — решительно настроилась я и поспешила к лестничной комнате. Куда ж ты зарази деться, если не вниз? Но едва я распахнула дверь, как за ней искристо рвануло такое солнце. Не будь я в защите, замерзла бы. Но окружавшие меня искры злым пчелиным роем впились в зимние чары, топя их и ослабляя. А я быстро отскочила в сторону и захлопнула дверь. И замерла напротив против нее солнцем в ладони. Тишина, внимательность, собранность. Кто бы ты ни был, живьем возьму. Память нужна, и никаких солнц в вдогонку их вспышек. Шаги по лестнице. Я плохо видела. Но, хвала Шамиру, слух у меня отменный. Это не невидимкины шаги, нет. Зим, верно ты, отозвался знающий из-за двери. Я вырыгалась и рявкнула. Ты за каким затмением сюда поперся? И по мне зачем бьешь? Дверь приоткрылась, и Зим осторожно сунулся в щель. — А я думал, ты с четвертого этажа начнешь, — оправдывался он. — Пошел помогать, а по мне кто-то солнцем двинуть попытался. — На твое похоже, но послабее. — Ослепился сволочь, назад рванул? — Мне показалось, что назад, наверх. — Извини, верно. Я лихорадочно смяла в ладонях чары. — Не может быть! Не умеет одно существо владеть двумя стихиями, не может! Если только это не некой пишущий, ставшим знающим зимой и сохранивший крупицы своих чар заготовками заранее, прошелестело светло. Помнишь, как снежно читала послание древне Хотя ее силу пишущей полностью перекрывал зимознающий. А ты? Разве не сможешь сейчас использовать последние чары осени? Зим распахнул дверь и выбрался в коридор. Я подбросила на ладони солнце и улыбнулась. Помнишь, ты спрашивал, кого я собиралась ловить? Он здесь, этот помощник стужи. В доме решил спрятаться. Думал, не сунемся и не найдем. А мы рискнули и найдем. И хорошо бы он оказался тем самым, который сбил с пути Тихну, проникнув в кладовую к травне и изобразив ее помощника. Да и много ли их осталось живых-то? И снежно многих нашла, и мои искры наверняка. Только самые ушлые и затаились. Ну, от Шамира не спрячешься. Или второй этаж, или первый? Да, вдохновился Зим. Надо перекрыть лестницу. Ты хорошо комнаты просмотрела, нет тайников? Не уверена, призналась я, запоздала, вспоминая о паре неизвестного назначения тупиков за дверьми. Кажется, тут в любой комнате могут быть ходы куда угодно с четвертого этажа прямо в подвал. «Но лестницы все равно отрежем», — повторил знающий. Вертка немедленно изъявила желание заняться западней. В склепе памяти Ама такие интересные чары увидела. «Иди, — разрешила я, — дом в твоем распоряжении. Ищи, ставь и предупреждай меня, чтобы мы сами не попались. Кстати, а в юж где?» «Наверху», — пояснил Зим, открывая дверь на лестницу, — «на чердаке». Там мощное зимнее солнце. То ли от цветка, то ли просто солнце, как источник сил. И вьюж хочет его съесть. И себя усилит, и чары с дома снимет. Но он сказал, что это дело долгое. — То есть мы пока без него, — подытожила я, спускаясь по лестнице за знающим. — В оба гляди. И бить не спеши. Давай хоть кого-нибудь возьмем живым. Пока он дадится ускользнуть, воронку не запустит. А нам много времени не надо. Есть у тебя заморозка какая-нибудь приличная, которую не всякой нынешний зимник сразу одолеет. Зим посерьезнел, провел рукой по стене, собирая снег. И привычно скатал снежок. И пробормотал. Нет, эта сила не поможет. Быстро бегает, гаденыш. И на месте не стоит, и дом хорошо знает. Смысла разделяться нет? Нет, кивнула я. Он под чарами невидимости. Ты вообще не увидела, я заметила тень. Опять пробежит между нами так, чтобы мы друг на друга напали. Я сам удерет. Нет, рядом держимся. Но можно же так, что один же ждет в удобном месте, а второй гонит к нему жертву. Знающему от чего то не нравилась мысль работать в паре. Ни то еще не привык, не то здраво полагал, что я, как более быстрая и опытная, опять все сделаю вперед него. Когда-то здесь, в Заречном, я встретила аж трех одинаковых людей, напомнила я. Один из них был староста Медень, а двое — Неда. Его точное повторение. Я смогу отличить настоящего человека от подделки по капле крови. Но пока я буду определять, подделка или нападет, или сбежит. А ты отличишь меня от не меня? Нет, — недовольно признался Зима и открыл двери на второй этаж. Я даже не пойму, пишущий мне врезал или искрящий, или говорящий. Мы не знаем, на что невидимка способен. Держимся рядом и не бьем ничем убийственным. Я натянула искристые перчатки с царапками на кончике пальцев. Это не невидимость, знающий остановился посреди коридора, внимательно оглядывая стены. Это слияние с местностью. Это зараза под прозрачным ледяным покровом и от него отражается всякий свет. А свет здесь выше крыши. Если вьюж поспешит с солнцем, у нас будет больше шансов отловить паскуду. Я потерла слезящиеся глаза. Даже под несколькими повязками зимняя белизна действовала убийственно. Коридор расплывался. Я не понимала, где заканчивается стена и начинается потолок или пол. Не видела ни углов, ни поворотов коридора и очертаний дверей, и окон. На третьем этаже, благодаря остаточным чарам силе, на воздействие было меньше, да и тепла больше. Здесь я снова начала зябнуть. «Ты вдоль окон?» Я вдоль дверей предложил зем и торопливо пояснил. «Я лучше вижу». «Где он сейчас?» Я послушно отступила к своей стене с окнами. мечца коротко отозвался знающий, «то там, то тут. Тоже умеет, как я, ветром передвигаться». А силы тут столько, что на сезон метаний хватит. «Мы все люди», — я провела рукой по стене, царапая снег, — «а людям свойственно уставать». И меня осенило. «Вот тебя надолго хватит? Хватило бы здесь». Сим нахмурился и тоже понял. «Два-три раза по этажам, и все, это не он, это обманка». Каждый угол осматривать долго. Я посмотрела на знающего. Есть мысли. Твоя песня, — улыбнулся Зим. Нападать ему теми волнами, которыми ты мертвецов в пределах укладывала. Я задумчиво царапнула стену. Если следовать подсказке сильно, искрить тут не следует. Почему? А как вел себя распустившийся цветочек в большом лоскутном? Удал голос дядя смел. «Он поглощал мои чары», — вспомнила я и сердито чиркнула коготками по стене. «Эх, получается, чердачное солнце мелкое пламя в очаге не заметит, а вот разрушительное впитает. Спасибо, дядь». Когда-нибудь в его теплом голосе зазвучала улыбка. «Ты спросишь, а мы не ответим. Уйдем насовсем». Тогда ты станешь взрослый. И тогда будешь права насчет всех своих эх. Взрослый ты потеряешь право на ошибку. А сейчас без ошибок и их пониманий ты не повзрослеешь. А теперь вперед, племяша. Найди гада живым и заставь его пожить еще сдох выдох Нам хватит. Даже более чем, подтвердила Светлая. Лестницы отрезаны, а комнат не так уж много. Мы с Зимом переглянулись. И ринулись на поиски, не таясь, хлопая дверьми и советуя друг другу, что где проверить. Вертка тоже без дела не сидела. Ее полосатая тельце мелькала молнией по стенам и потолкам, сдирая ини и гася солнца. знающий поглядев на меня, обзавелся парой увесистых острых сосулек и проверял ими все стены и подозрительные предметы быстро и безжалостно. Конечно, мы шумели, как стая ездовых псов, и в тайне я надеялась, что именно это исполкнет невидимку. И не прогадала. Внизу хлопнула входная дверь. Зимнее мудрство и лукаво вылетел из осмотренной комнаты в коридор, выбил заиндивевшее стекло и сиганул в окно. Вертка рванула следом. А я замерла в коридоре, закрыв глаза и чутко прислушиваясь. Скрип снега, сиплые ругательства знающего, попавшего в простейшую западню, разочарованный писк вертки и тихие-тихие на грани слышимости мелкие-мелкие шажки по коридору второго этажа. «А в эту игру могут играть двое, приятель!» Я бесшумно разолась, сняла куртку и сумку, закатала штаны до колен и легким шагом запрыгнула на стол из инии. и выше, и еще выше. Обычно мне хватало полушага над снежным покровом, лишь бы не провалиться. Но ненадолго, очень ненадолго. В любой момент рискую упасть вниз. Мы могли подняться и под потолок. Верт, задержи зиму внизу, пожалуйста, как хочешь. Тверь была открыта, и я затаилась у стены, снова прислушиваясь. Вся старая кровь умела ходить легким шагом, как и слышать его для обычных людей бесшумного. И невидимка двигался именно так, явно собираясь проскользнуть мимо и спрятаться до поры до времени в осмотренных комнатах. Сейчас шаги медленно удалялись. — А что если... Я свела пальцы щепотью, разжигая на коготках крохотную искорку. Девочка песню соскользнула на пол, зорнула, улыбнулась и исчезла в стене. Одна комната, вторая, третья. Она быстро обогнала невидимку, а потом грохнула. Шаги сразу же затихли, подумали и сменили направление. И вскоре замерли на пороге моей комнаты. «Давай, приятель, мы же ее осмотрели, ты же видишь». С улицы донеслась возня, а потом громкий голос Зима. «Верно!» – кричал он. «Вьюж подобрал ключи к солнцу на крыше! Дом скоро оттает! Шевелись там!» Снова грохнуло. На сей раз в коридоре, но чуть дальше от нас. И невидимка попался. Смазанная тень скользнула в мою комнату, метнулась к дальней стене, взвихрева снег, счищаясь со шкафа иней и распахнула скрипучие створки. А там привет от первых хозяев дома, обустроивших в шкафу тайный лаз, и отвертки, которая успела все ходы выхода перекрыть легкой паутинкой, легкой и солнечно-жгучей. Тень растерянно замерла. Я захлопнула дверь и спрыгнула вниз, запалив солнце. Доброй ночи произнесла тихо. Ты кто такой? И что тут делаешь? Невидимка обернулся, и чары стекли с невыталой водой. Тень оказался невысоким и худым стариком. Короткие седые волосы, усталые болотные глаза пишущего, лицо в глубоких морщинах, потертый плащ. Среди старой крови нечасто встретишь стариков. А пойманный Неда был не просто старым древним и я невольно подумала что ни одни искры могут жить столько сколько хотят вот ты меня и поймала он странно улыбнулся не то недоверчиво не то с облегчением ответь старико, оли любопытство кто шумел твой спутник и хвостик на улице до крыльев ты не доросла Девочка-песня вышла из стены, как в искр и острых осколков мёртвого пространства, зловеще поигрывая крохотным солнышком. — О-о-о! — глаза пишущего расширились от изумления. — Значит, правда это, что возвернулась песня? И снова улыбнулся. — И моя песенка спета, а? Или поговорим чуток? — Увы, — спокойно сказала светло. Мы со стариком не успели ни возразить, ни удивиться. Только моргнуть, хлоп-хлоп, и на полу оседает горстка пепла. Девочка песни одобрительно хмыкнула и исчезла в ворохе искр. А с улицы снова донеслось приглушенное. — Верно. Вы все? «Да — Да, — крикнула я, открыв дверь. — Сейчас спущусь. Да — Да, — с облегчением повторила светло. — Хороша добыча. Старый помощник многое знает. Завтра, послезавтра расскажу. — Так вы успели? Я быстро обувалась. — А чего бы нам не успеть-то? — хвастливо ухмылился дядя Смел. — Даже у меня одного селенок побольше будет, чем у этого сморчка. Даже с воронкой от стужи. — Не оскорбляй мертвых, — строго попросила Светла. — Неправильно это. Они тебе ответить-то ничем не могут. — Извини, не буду, — проворчал дядя. Одевшись, я спустилась вниз и с облегчением вышла на улицу. Да и ты от вьюжила зима, но не так, как в доме. До ледяного холода под кожей и рези в глазах. И вдоль ограды гуляла лишь моя сила. Зим с верткой сидели на скамье и терпеливо ждали. Знающий, вытянув ноги и поигрывая снежком, перебрасывая его с ладони на ладони обратно. Под пушистой змейки, свернувшись у него под боком, При моем появлении оба встрепенулись. Молодцы, я улыбнулась. Спасибо, что не вмешались. Мы его поймали, старого пишущего стужи, и наставители успели забрать всю его память. Тогда сворачиваемся, с облегчением уточнил Зим. Жрать охота! Я помедлил, прислушиваясь к себе. Я оглянулась на нестерпимо белый дом. Все, Шамир. Мир не ответил. А это могло означать что угодно. И да, и нет, и на твое усмотрение. И ни птицы не показался, ни ветром не подтолкнул, ни внутренним голосом не подсоветовал. «Видимо, да», — соколебалась я. «Что тебя смущает?» — Зим встал. «Не знаю. Я беспомощно пожала плечами. Что-то или упущенное, или незамеченное, или... От голода и усталости гадости мерещится». Добродушно хмыкнул знающим. Снимай свою сетку, верно. Не то вьюж отсюда не выберется. Есть и спать, все остальное он сделает. И башню обещал покрошить, и подземелье под ней проверить, и цветочное зерно поискать. Снять я ничего не успела. Как и сделать? Видать, прав, зим накопилась усталость. И в самый неподходящий момент этим воспользовался тот, кто выжидал в доме. Главная дверь снова хлопнула, и по двору промчался в южный ветер. И в сеть врезалось что-то искрящее, что-то колко искрящее. Одно из солнц лопнуло, что-то утонуло в солнечном огне, и еще что-то прорвалось в образовавшуюся брешь. И в мгновение око исчезло за оградой и древесным чистоколом, растворилось в предрассветных сумерках. «Отомри!» — не к месту рассмеялся дядя Смел. Мы с Зимом одновременно и одинаково выругались, Посмотрели друг на друга и снова выргались. Уже каждый по-своему с душой и затмениями. Дядя Смел снова захохотал и даже светло чудилось улыбалось. — И что смешного? — спросил сердито я. — От нас сбежал один из помощников Забытого и всех, чтоб его обставил. Где мы его теперь искать будем? Как поймаем, а? И как он вообще... Я запнулась, наконец-то поняв, почему дело не отпускало. Конечно, потому что в доме была старая кровь, два человека. Но оба под скользкими чарами, поэтому я не ощущала их как двоих, а просто смутно чувствовала присутствие знакомого, даже после смерти пишущего. И этот сбежавший... Старый говорящий и вещун, — пояснила светло. Вот как он прорвался использовал вещуна, а после улетел коридором указанием. Умно. Выдох неверно, ни судьба, и не по зубам он нам сильный, древний, опытный. Или пока его убивать не нужно, ни время еще пригодится. и место ни время, ни тая, да сколько можно? меня сдали нервы, и глаза зло защипало. Бегаю по обжитым, как глупый щенок за своим хвостом. То одно забытое подбираю, то другое. У нас время на исходе, без четверти весна на носу, и все не время. А когда оно наступит, когда стужа дохнет, а я по всему живому... «Племяша — Племяша! — заволновался дядя. «А ну -ка, — А ну-ка, успокойся. Фертка встревоженно запищала и закрутилась в моих ногах. Зим на всякий случай попятился и оглянулся на дом. А светло велела. — Давай, верное, выпускай. Не держи в себе, хуже будет. А не выходила. Я зажмурилась, кусала дрожащие губы. Злость жгла глаза и комом стояла в горле, но не выходила. Нас учили драться, убивать и умирать, но не плакать. Как ребенок я еще могла зареветь от тоски по семье, но из-за неудачи или проблемы. С этим нас учили справляться, вставать и делать, и снова, и снова, и снова, сколько бы раз судьба не роняла лицом в грязь, терпеть и побеждать. Все равно. Племяш, дядя смело сглотнул. Ты хоть запой, что ли? Город не виноват, помнишь, и люди не виноваты. Я глянула на себя и скрило так, будто вот-вот рванул. А песни не получалось, даже любимая уборка снега, даже. Верно, осторожно позвал Зим, ты только не швыряйся ничем, ладно? И я не сразу поняла, к чему эта просьба. Скрипнул снег, и сначала меня обнял холодный ветер, остужая горящие щеки и отвлекая, а потом и знающие неловко и боязливо. И я разом сдулась. Ярость, готовая рвануть через край, лопнула мыльным пузырем, и злые искры пепла осели на снег. По щекам скатилась всего-то пара слезинок. Ну и от них полегчало. Верно. Если Шамир его отпустил, — Значит, он для чего-то нужен, — негромко сказал Зим. — Ты же заметила, что отпустил. Я вцепилась в куртку знающего и согласно шмыкнула носом. — Теперь да, теперь заметила. — Всего ничего осталось, — подбодрил он и обнял меня покрепче. — Дурак, — чуть не зашипела я, — конечно, ничего. Вот только ты из этого ничего самое страшное и не пойми, когда случишься, и не пойми, как, исправлюсь ли я. Легче? Я снова шмыгнула носом, выдавав из себя еще несколько необходимых слезинок. Пожалуй, да. Затушили пожар, но надолго ли? А старостин дом уже газ, потух свет на четвертом этаже, побледня в окнах третьего. Да, подобрал вьюш юж -ключи к солнцу и теперь поглощал его силу. И утром днем мы уже не смешного зверька увидим, а полноценного зверя, мощного и опасного. — Скоро светает, — озабоченно поведал дядя Смел. — Люди проснутся. — Собирайтесь, ребятки, и куда-нибудь. Где тут отдохнуть можно? Я опять хлюпнула носом, отерла глаза и проворчала. — Уметь мне, больше негде. Он и накормить обещал, и вспомнить что-нибудь об истории Заречного. Отлепать от зимы не хотелось. Почему-то казалось, что отпустил меня и все-таки рвану. И то, что успокоилось, оно лишь успокоилось, затаилось. Остыло в холоде, укрылось снежным покрывалом и задремало. На время. Да надолго ли? Пройдет, негромко успокоила светло. Я понаблюдаю за тобой во сне, разложу все накопившееся по карманам. Ты так быстро растешь. Так быстро меняешься и совсем не успеваешь осознать перемены в себе, понять их и принять. Типа бы еще к хвосту привыкать, а ты вот-вот до крыльев дотянешься. Неожиданно и для нас, и для себя. Придет буря, и чтобы выжить, ты все еще наполняешься силой, все еще. Неопытные мы наставители, верно, прости, нас упустили этот момент. Мне снова полегчало. Это не я, это всего лишь природа, стремительно взрослеющего подростка, И опасное положение. И это все стужа, сволочь. Ничего. Я заставил себя отпустить куртку знающего. Справимся. Спасибо, Зим. Ты прав. Сворачиваемся. Верт, уберешь сетку. Боюсь, я эту силу вбирать. Мы подождем. Зачем ждать -то? разочаровался Зим. Затем, что мне надо отправить вестников своим, пояснила я. Рассказать, что и где искать, и почему сначала помощника в знаки стужа, а после зерна, и в каком порядке уничтожать. Если вестники поспешат, то завтра в обжитых не останется ни одной ледяной башни и ни одного знака. И вот тогда... Я вздохнула-выдохнула. Тогда стуже придется что-то делать. Потому что в спячку ему никак нельзя, ухмыльнулся знающий и поправил на мне съехавшую бок шапку потому что не только вы с Ясином его ждать будете. Я тоже. — Не надо вестников, — вставил дядя смел. — Мы со Светлой другой способ придумали, пошустрее. И всего-то надо на гиблую тропу метнуться и отловить там нужного кровного наставителя и передать сведения. Быстрее будет, чем с вестниками, точно говорю. — Отлично, — я улыбнулась. — Это старый способ или новый? — Новый, да, — отозвался дядя. Наши нынешние вестники не чита о старом, как и события. Ну, я пошел. Светло бди. Ну и башенное зерно тогда на тебе. Племяш, мамы ради, не чуди без меня. Я тихо фыркнула и оглянулась на дом. Окна третьего этажа погасли, а второго потемнели. Еще чуть-чуть и все. Вертка, пожалуйста, сбегай за нашими вещами на первую городскую стену. Сим, пошли к метню? До обеда отдыхаем, а после... Что делать после, я, честно говоря, не знал. Ну, или Шамир покажет, или Стужа своим ответом. А в ожидании с зернышком разобраться, если оно тут. Дом пишущего обыскать, если попадем. И подумать, само собой. Свиток Силина по-прежнему лежал во внутреннем кармане куртки и наталкивал на воспоминания размышления. И подозрения. Как он так ловко все устроил? Как все предусмотрел. Вкупе с его волнообразной силой и похожими на писенные чарами это очень подозрительно. Или я плохо поработала со свитком и не все его загадки нашла. А если все, то... Верно. А как ты невидимку поймала? Кто он? Пишущий. Может быть, тот самый, даже который утравно оттирался. отирался. Завтра светло точно скажет. «А поймала? Да просто! Самая хорошая западня – самая простая. Он не все знал об искорах и потому попался, если коротко. Может, и стужу так же выловить, пользуясь его незнанием. от чего может не знать об искорах древнее безлетное существо? Вот бы вьюж набрался сил для разговора. Одна западня – хорошо, а две-три разные – лучше».